На другое утро он встал поздно, отдаляя заранее предвкушаемое удовольствие предстоящего визита. Было больше десяти часов, когда он позвонил у дверей своего друга. Слуга сказал, господин Фурестие работает. Дюруа в голову не приходила мысль о том, что муж может оказаться дома. Однако он настойчиво сказал, скажите, что это я по спешному делу. Через пять минут его ввели в кабинет, где он провел накануне такое чудесное утро. Место, где он вчера сидел, было занято теперь в форестье. В халате, в туфлях, в маленькой английской шапочке он сидел и писал, а жена его, в том же пеньюаре, стояла, облокотившись на камин и диктовала с папиросой в зубах. Дюруа, остановившись у порога, пробормотал «Простите, я вам помешал?» Приятель его, сердито подняв голову, проворчал. «Что тебе еще надо? Говори скорей, Нам некогда». Тот с конфуженной пролепетал. «Нет ничего, извини». Форестие рассердился. «К делу, черт возьми! Не теряй даром времени! Не для того же ты ворвался сюда, чтобы поздороваться с нами!» Тогда Дюруа, сильно смущенный, решился. «Нет, вот...» — Дело в том, что мне опять не удается написать статью, а ты был... а вы были так... так... так милы в прошлый раз, что... что я надеялся, что я осмелился прийти. Форестия оборвал его. — Ты смеешься над нами, в конце концов. — Так ты думаешь, что я буду за тебя работать, а тебе останется только получать деньги в конце месяца? — Нет, право, это не дурно. — Молодая женщина... Продолжала курить, не говоря ни слова, и все время улыбалась неопределенной улыбкой, прикрывавшей ее насмешливую мысль. Дюруа краснея пролепетал «Извините меня, я надеялся, я думал». Потом вдруг отчетливо выговорил «Приношу вам тысячу извинений, ударами. и еще раз горячо благодарю за прелестную статью, которую вы за меня написали вчера». Потом он поклонился. И сказал Шарлю, в три часа я буду в редакции. И вышел. Быстрыми шагами он пошел домой, ворча, хорошо, я сейчас напишу эту статью сам, они увидят. Возбужденный гневом, он сел писать сейчас же, как только вошел в комнату. Он продолжал развивать приключения, начатое госпожой Форстье, нагромождая подробности, заимствованные из фильетонов, невероятные случайности и напыщенное описание — все это неуклюжим слогом школьника и жаргоном унтер-офицера. Заметка, представлявшая какой-то дикий хаос, была написана, и он понес ее в редакцию Ви твердо уверенный в успехе.